Я бы даже сказал, что это дурной вкус. Офицеры знали слабость своего командира к парусным судам, а потому неизвестному судну было позволено следовать своей дорогой. Кроме того, что он был нейтральным, «Атлантис» находился еще в таких широтах, где было опасно привлекать к себе излишнее внимание. Парусник казался скорее прекрасным созданием природы, чем человеческих рук. Его проводили восхищенными взглядами. Когда «Атлантис» вошел в отдающий фиолетовым цветом воды Саргасово море, было решено больше не маскировать рейдер под советское вспомогательное судно. Серп, «Молот» и «Красная звезда» сделали свое дело и теперь нуждались в замене. Советский флаг был спущен, а на его место поднят флаг восходящего солнца. Флаг почти неизвестный и загадочной нации. Тем не менее всем было ясно, что Япония нейтральна и может постоять за свой нейтралитет. Связываться с японцами в открытом море также никто не хотел, как и с русскими. На борту написали новые названия: Кашимару, грузопассажирский теплоход водоизмещением 8400 тонн. Между тем, Атлантис пересек тропик Рака. По бездонному голубому небу величественно плыли белые облака, сверкало солнце, океан искрился кобальтовой поверхностью, дул мягкий теплый бриз. Ночью прямо по курсу над кораблем сверкал южный крест, становясь с каждой ночью все больше и ярче. Атлантис подходил к экватору, когда сигнальщики доложили, что справа, По носу на горизонте появились чьи-то мачты. Пробили боевую тревогу, и люди разбежались по своим местам. Оказалось, что это Эллермановский лайнер City of Exeter, идущий откуда-то с юга в Англию. Старший артиллерист выдал целеуказание на орудие и вопросительно посмотрел на командира. Роге опустил бинокль и скомандовал «Отставить!» цель». «Атаковано не будет». «Не будет?» Офицеры переглянулись и снова уставились на командира. «Отставить!» — повторил Роге, объяснив, что на ранней стадии операции он не хочет обременять корабль сотнями пленных, среди которых наверняка есть женщины и дети, требующие особого обращения, а, возможно, и диеты. Не исключено также, что некоторые женщины и дети погибнут в суматохе срочного схода на спасательные средства. Но даже если не принимать во внимание вопросы гуманизма, начинать операцию с нападения на пассажирский лайнер было бы неразумно со всех точек зрения. Лейтенанта Мора в это время беспокоило другое. По мере приближения «Атлантиса» к английскому лайнеру Адъютант видел, как десятки биноклей с мостика и палуб Сити оф Экзетер внимательно рассматривали немецкий рейдер. Не найдется ли среди них кто-то, знающий японский язык? Дело в том, что лейтенант Мор украсил корму и борта Атлантиса и иероглифами, срисованными с журнальной иллюстрации. На фотографии был изображен какой-то дом в Токио, на котором была вывеска. С этой вывески Мор и срисовал и иероглифы, не имея понятия о том, что они означают. Конечно, и на самом Атлантисе нашлись умники, претендующие на знание японского языка и уверяющие Мора, что он украсил.